Глава 7. Сегодня выдался исключительный денек. Наконец-то чудесный браслет выполнил все необходимые сопряжения с сознанием своего нового владельца. Иными словами, мне был предоставлен административный допуск к управлению артефактом и, разумеется, к его содержимому. Стоит отметить, что с его функционалом я хоть и разобрался очень быстро, а вот воспользоваться им сразу у меня не получилось. Я все-таки рассчитывал, что внутри хранилища обнаружится что-нибудь полезное. Мало ли, какую крупногабаритную контрабанду перевозили его бывшие владельцы. А нет, там даже мельчайшей пылинки не обнаружилось. Впрочем, я не сильно огорчен. Ибо обладание столь замечательным предметом само по себе великое счастье. А чем набить куба километр полезного объема, я уж как-нибудь сам позабочусь. Разумеется, я попытался допросить судовой иским насчет личности владельца артефакта. Но тут потерпел фиаско. Поскольку это был вовсе не родной управляющий модуль, а относительно новый, подключен 12 лет назад предыдущим владельцем. Поскольку тот, что был установлен на заводе изготовителя, фатально пострадал вместе с владельцем судна при нападении на караван пиратов. Вышло так, что ни предыдущему владельцу Гасана, тому самому Байнону Кнуру, ни Скину, подключенному в замену уничтоженного, не было ничего известно о существовании в капитанских апартаментах потайного сейфа. Вот если бы он был псиоником, тогда другое дело. Так вот. Сижу я после обеда в раскладном шезлонге, изготовленном по типу дачных кресел из алюминиевых труб и плотной ткани наподобие брезента. Любую с первой своей прелестью. Той, что у меня на руке. Время от времени посматриваю на вторую прелесть, над которой в данный момент увлеченно трудятся механические работяги. Все обязательные работы внутри корпуса выполнены. Запущен более мощный термоядерный реактор, Смонтированы энерговоды ко всем уже действующим потребителям, а также тем, которые только предстоит установить и ввести в строй. И еще один момент, пожалуй, наиболее главный. Мною устранены конфликты между эскинами, которые были неизбежны при объединении вычислительных модулей в единый кластер. Практически всю неделю занимался этой тягомотиной. Едва вновь созданный мегамозг входил в рабочий режим, Начинались всякие чудесатые чудеса, связанные с нестыковкой железа и ПО двух устройств, изготовленных в разных концах освоенного разумными существами пространства галактического содружества. Появилась было, мысля забить на это дело, избавиться от менее производительной железяки и заменить на прихваченный с Фаракса более мощный скин, перезагрузив на него все данные с судового вычислителя но спасовать перед трудностями не позволили мое природное упорство а также старинная русская пословица насчет превосходства двух голов над одной в данном случае пары машинных разумов не вдаваясь в технические подробности скажу что их объединение обещало выдать вовсе не суммарную прибавку вычислительных мощностей а увеличить этот показатель примерно на порядок времени и нервов на это у меня ушло много однако полученный результат очень и очень порадовал. После предварительного тестирования пара эскинов, объединенных в единый кластер, выдала тот самый прогнозируемый десятикратный результат. После недели сплошной нервотрепки впервые могу позволить себе просто так сидеть, ничего не делая, и смотреть как одни мои механические помощники монтируют на корпусе Гасана очередную башню под батарею кинетических орудий калибра 200 мм. Таковых для прикрытия всех секторов вокруг моего кораблика предполагается 4 штуки. Еще по паре орудий будут остановлены на его носу и корме. После постройки и оборудования артиллерийских башен наступит очередь боевых лазерных турелей. Затем будет выполнен монтаж систем дальнего и ближнего обнаружения противника, радары, видеокамеры и прочие сканирующие устройства. Далее дойдет черед до имитаторов силовой защиты и системы РЭП. Все боевые дроны будут размещены на корпусе моего ковраз звездолета. Нечего им захламлять внутреннее пространство. Я уже вижу свой будущий корабль не только в своих мечтаниях. И скины, хоть и временами конфликтовали друг с другом, как пара медведей в одной берлоге, результат в конечном итоге все-таки выдавали на гора. И неплохой результат. А теперь, как отмечалось выше, помирились и пашут в паре с удесетеренной энергией. При желании имею возможность вызвать трехмерную динамическую картинку своего кораблика на виртуальном интерфейсе, чтобы воочию ознакомиться со всеми запланированными этапами работ. И все-таки более всего мне нравится любоваться конечным результатом. После завершения работ невыразительное зубило превратится... Даже термин подобрать затрудняюсь. Получится нечто невообразимое и крайне опасное. Ощетинившееся антеннами, и стволами орудий, лазерных турелей и обвешанное гроздьями боевых дронов, как уже упоминалось, значительно модифицированных. А в походном положении они станут надежным прикрытием моего звездолета. Глаз не отвести. А пока это практически то самое зубило длиной 50, шириной 10 и высотой 7 метров, которое я увидел в момент нашего первого с ним знакомства, приподнятое над палубой посредством гравитационных талей. Ничего! Глаза боятся, руки делают. Тем более такие сильные и умелые, как у моих механических помощников. Интересно, куда подевалась моя арахнофобия. Теперь к своим паучкам с семью лапами манипуляторами отношусь с глубокой нежностью, ибо заслужили мое уважение совместным упорным трудом на мое благо, который, по словам одного мультяшного кота, объединяет. Плюс к этим рукам манипулятора моя башковитая... Башка. Прошу прощения за тавтологию. Только собрался полностью переключиться на чудесный браслет, поместить в него что-нибудь ненужное в качестве эксперимента, как мое внимание привлекли три сигнатуры, принадлежавшие вне всяких сомнений разумным существам. И что самое интересное, они шли по коридору в направлении моего стояночного блока. Кажется, к нам гости пожаловали. Интересно, кто такие? Вроде бы ни с кем на Саккар-Ворсу хотя бы шапошного знакомства не заимел, кроме крысоида Валина Глорма. Необходимые для ремонта оборудования и расходные материалы заказываю в онлайн-режиме, с живыми торговцами ни в какие контакты не вступаю, общаюсь с эскинами торговых площадок. Тем временем гости подошли к воротам моего гаража и, связавшись с корабельным эскином, попросили открыть ворота. Мол, для важного разговора с владельцем пожаловали. Сами же они назвались официальными представителями местного профсоюза судовых ремонтников. Как индивид, способный оперировать экстрасенсорными практиками, я уже примерно представляю по психоэмоциональному состоянию гостей тему предстоящего разговора. По своей сути, профсоюзные боссы, обыкновенные бандюганы, Делающий вид, что заботятся о благе простых работяг. На самом деле это пиявки на теле рабочего класса. Дармоеда, живущие, припеваючи за их счет. А вот какой бениной мамы, их эмоциональный настрой в отношении моей персоналии имеет яркий негативный окрас, я пока ни ухом ни рылом. Вроде бы ни в какие организации не вступал и не собираюсь вступать. Заказы на ремонт кораблей у местных ремонтников не перехватывал. А вот если попытаются затянуть в сферу своего влияния, пошлю в известном направлении и выпровожу к ипиням собачьим. У меня дел по горло без этих хитрожупых болтунов. Гостей, пусть и незваных, держать перед закрытыми вратами не стал. Как и подобает интеллигентному человеку, проявил вежество и впустил троицу в ангар. — Хольмчоке! — первым представился мужчина. Человек ростом за 2 метра, с бычьей шеей и наглым взглядом профессионального ракетира. Одет в цивильный костюм, даже при галстуке бабочки. На ногах черные лакированные ботинки, на голове что-то замысловатое типа солдатского картуза времен Крымской войны позапрошлого века. Он моментально осмотрел арендованный мной ангар. Я склабился в довольной ухмылке. Вне всяких сомнений, ему здесь понравилось что, собственно, и не мудрено, мне тоже здесь очень нравится. — А это, — Чоки обвел рукой своих товарищей, — килий и раций, мои доверенные лица. Оба сопровождающих также были хуманами, ярко выраженными негроидами, чернокожие, губастые, с вывернутыми ноздрями и угрюмыми взглядами близко посаженных глаз на обоих штаны цвета хаки армейские ботинки с высокими берцами и майки алкоголички под окрасбрюк судя по выражению лиц особым интеллектом они не отличались а вот их рост подстать своему боссу и основательно прокачанная бицуха выставленная на показ наводили на определенные мысли впрочем мышцами меня запугать трудно практически невозможно В моем арсенале найдется, чем удивить любого нахала, обладая он даже силой слона. — листи Тиранин, рад познакомиться, господа! Я заулыбался визитерам со всей возможной искренностью. На самом деле, нисколечко рад им не был. Однако проклятое интеллигентское воспитание не позволяет до выяснения обстоятельств послать их в откровенное эротическое путешествие. А вдруг они местные благотворители? Донатом меня захотят осчастливить, или еще чем помочь. Она хоть и верится с трудом, но чего только в жизни не случается. А вдруг? — Значит, нарушаем, лес сходу выдал с явной укоризной в голосе лидер группы и уперся в меня строгим взглядом. Чокки наверняка ожидал вопросов, какие именно законы Империи Лайрес или внутренние правила и уложения Саккарорсу я нарушил, но не дождался. Наткнувшись на мой ироничный взгляд и не увидев в моих глазах полагающегося в таких случаях страха, он слегка стушевался, но, собравшись с духом, вновь попер на меня буром. — Ответь мне, лес на каком таком основании осуществляем ремонтные работы на территории станции саккар не согласовав их с руководством нашего профессионального союза? «Бывали в моей жизни разные неприятные случаи. И кирпич предлагали купить. Не машину, а всего лишь один экземпляр из-за нехилой скажу вам бабки, на который можно было бы приобрести полный грузовик этого строительного материала. А еще время спросят, а после вполне вежливого ответа бросаются в драку, горланя на всю Ивановскую. «Кого ты нахер послал?» «Так что для меня не секрет» что при желании докопаться можно до фонарного столба. Поэтому претензия одного из боссов местной профсоюзной мафии для меня всего лишь очередной казус. Иными словами, образчик человеческой наглости, подкрепленный, как им кажется, подавляющим превосходством в физической силе. Самому, что ли, предложить им приобрести вон тот отрезок трубы по цене звездолета? Ну, чтобы неповадно было. Однако сразу переходить к активным действиям не стал. Решил проявить легкую тупизну, мол, удивлен и не понимаю, чего от меня хотят эти парни. — Ну что, зырешь? — это уже Килий поспешил поддержать своего руководителя. — Налетел ты парень на штраф. Очень крупный штраф. Короче, с тебя... — он посмотрел на своего хозяина. — Сто миллионов. — эту цифру уже Хольм Чокки озвучил. Да, нехилый аппетит у профессиональных работников. Впрочем, особо удивляться озвученными размерами штрафа не приходится. Цена покупки моего кораблика им известна, также наверняка у них имеется информация по количеству и характеру закупленных мной комплектующих. На основании собранных данных они сделали вывод, что клиент не бедный и содрать с него аж солямов лямов будет вполне справедливо. А придумать для этого какой-нибудь предлог тут и особой фантазии не требуется. Я и сам могу выдать на гора не менее десятка вариантов, более реалистичных, чем придумали эти ушлепки. Вообще-то обоснованность здесь и не нужна. Главное наглость и напор на сбитого с толку ошарашенного клиента, за которого они меня принимают. Черт побери, неужели я похож на лоха? Кстати, Мне же еще не были озвучены мои правильности, на основании которых меня пытаются ограбить. Даже самому стало интересно, что именно они собираются мне предъявить. — С какого такого перепугу я должен вам такие деньжище? На что Чокки с наглой ухмылкой на физиономии выдал, по сути, абсолютную нелепицу. — Видишь ли, лес, по неписанным законам нашей станции никакое частное лицо не имеет права осуществлять ремонтные работы без согласования с профсоюзной организацией, даже со своим собственным кораблем. Сам понимаешь, занимаясь не своим делом, ты лишаешь реального заработка наших парней. А они этого не любят. Так что гони сотню миллионов и считай, что получил разрешение. Так и если законы не писаны, господин Чоке, откуда мне про них знать? Надеюсь, мне удалось изобразить откровенно наивное выражение на своей физиономии. — А для чего на Сакара-Орсу существует локальная сеть? — в стиле коренного одессита вопросом на вопрос ответил профсоюзный босс. — Смотрю в его наглые зенки и понимаю, что это никакая не шутка и не стёб. Меня на самом деле пытаются нехило так ошкурить. — Интересно, на что надеются? Вроде бы на банального лошару при своих-то интеллектуальных показателях, но никак не тяну. И на терпилу не очень похож. Впрочем, откуда этим ухарем знать размер моего IQ, а также то, что они имеют дело с экстрасенсом? Э, народ, а с чего бы всего сто миллионов? Почему сразу не миллиард, а то и все 10? Что-то уж больно скромно с вашей стороны. Короче, ноги в руки и валите отсюда как можно быстрее. Повеселили и хватит. — Да, и спасибо, вы сегодня сделали мой день. Я долго буду вспоминать вашу троицу, как забавных юмористов, утерших нос самому Петросяну вместе с его кодлой престарелых смешариков. — Да он над нами издевается, Хольм! — возмутился молчавший до этого раций. — Так что, ребятки, вы ошиблись адресом. Обычно я подаю нищим 30-го термидора по четвергам с 8 утра до 3 пополудня. Будет желание приходите в назначенные сроки. Постояли недолго, похлопали удивленными зенками. Наконец, даже до скудных мозгов, доверенных лиц Чоки начало доходить, что над ними откровенно издеваются. Вздуть его хорошенько! скомандовал обиженный до глубины души босс. Не сговариваясь, Ребятки извлекли из карманов телескопические дубинки-электрошокеры, неблагозвучно заблажили что-то нецензурное и поперли на меня буром, стараясь больше не зацепить, а запугать меня своим грозным видом. — Сейчас мы тебя приголобим. Будешь знать, как издеваться над людьми. Из цензурных соображений некоторые их речевые обороты я вынужден опустить. — Ну что ж, драка так драка. Я хоть и защищен псиполем весьма основательно, но дать настучать негодяем по башке мне не позволит гордость урожденного русака. Да и где это видано, чтобы всякая шушера кидалась с дубинками на мирного гражданина? Пришлось приголубить товарищей цепной молнией. Раньше только на всяких железяках эксперименты проводил, теперь и до живых организмов дело дошло. И скажу вам, Получилось более эффектно, нежели с неодушевленными предметами. Получив мощный разряд, все трое дружно выпали в осадок, то есть в бессознательном состоянии, как подкошенные рухнули на рифленую палубу моего стояночного бокса. Тратить время на душеспасительные беседы с этими моральными уродами не собираюсь. По очереди подошел к каждому, коснулся артефактом и отправил троицу во внепространственный объем. Интересно же взглянуть, выживут или банально сдохнут. Я бы их туда и в сознательном состоянии отправил. Вот только уж очень бойко они трепыхались. А чтобы поместить какой-нибудь предмет во внепространственное хранилище, необходим хотя бы кратковременно его контакт с артефактом. Жаль, конечно, но то, что я вижу глазами, дистанционно упаковать в браслет не получится. Нужно обязательно коснуться артефактом предмета, который я желаю в него поместить, затем мысленно активировать соответствующую формулу заклинания. После того, как вся троица была перенесена во внепространственный объем, перед моими глазами появился интерфейс, что-то наподобие дополненной реальности. Аватарки моих пленников сначала поблекли, затем стали плоскими. Каждый из них оказался в своем индивидуальном прямоугольном пространстве и стал похож на игральную карту. О том, что они находятся в животе и здравии, свидетельствовало пульсирующее алым светом сердечко в правом верхнем углу каждой из карт. В сей же момент перед моим внутренним взором появились настроечные шкалы, посредством которых определялись условия нахождения живых организмов внутри этой своеобразной темницы. Ага, вот значит, как оно работает. Каждому предмету, оказавшемуся внутри артефакта, Выделяется индивидуальный объем, и ни в какие контакты друг с другом они вступать физически не способны. Например, можно наловить в какой-нибудь речке рыбы и поместить ее в браслет. Затем туда же вылить канистру радиколона В результате ни рыба, ни вежеталь не пострадают. Замечательное свойство. Обеспечил им вентиляцию воздуха. Установил биотуалеты типа параша, то есть дырка в полу их камер. По три литра воды выделю на рыло, а также по стандартному армейскому сухпаю буду подбрасывать раз в сутки, чтобы не загнулись от жажды и голодухи. Когда буду готов покинуть станцию, выпущу на свободу. Я им не судья. Тем более, по большому счету, они мне ничего плохого не сделали. Даже настроение подняли, юмористы доморощенные. Интересно, они поставили в известность кого-то из своих коллег? куда именно отправились, или решили урвать куш в тайне от прочих своих подельников. Тут меня осенило, что от бдительных глаз из кинобазы их передвижения по Сакару Орсу не останутся незамеченными. Рано или поздно их хватятся, и оставленный ими информационный след непременно приведет ко мне. Благо все установленные жучки после своего заселения в бокс я уничтожил. И о том, что здесь только что случилось, известно лишь мне одному. Так что настала насущная необходимость убедить ИСКИН-станции в том, что гости покинули мой бокс. Сказано – сделано. Подобрать ключик в системе наблюдения оказалось задачей достаточно тривиальной. Выполнить подмену данных много времени не отняло. Не вдаваясь в тонкости хакерского мастерства... Сделал так, что на подменных видеофайлах визитеры с довольными рожами покинули мой бокс и в достаточно людном месте, расположенном на приличном удалении, затерялись среди многочисленной толпы. Комар носа не подточит. Ну все, теперь с меня взятки гладки. Можно со спокойной душой продолжить модернизацию космического корабля, заодно более тщательно изучить возможности своего чудесного браслета. Вернувшись на свой дачный стул, велел пробегавшему мимо механическому работяге мухой сгонять в жилой модуль и принести из холодильника бутылку газированной минералки. Стоит отметить, что приобретенный мной ящик для хранения продуктов питания по своим техническим характеристикам представляет собой тот же самый агрегат, что был на кусаке. То есть никакого холода там не было а продукты не портились за счет поворота вектора времени внутри локального объема хранилища на 90 градусов. Ну, это я примитивно для дилетантов объясняю. Поскольку сам процесс фактической остановки времени в локальном объеме нашего пространственно-временного континуума базируется на весьма и весьма сложных физических процессах, суть которых способен постигнуть лишь разумный, усвоивший полные курсы высшей математики и теоретической, а также прикладной физики. А это, скажу вам, не всякая индивидуальная нейронная сеть, и не каждый интеллект потянут. Вот только попрошу не принимать эти мои рассуждения за эдакое фанфаронство и чванство. Мол, я умный, а все остальные дураки. Нет, совершенно не кичусь своим интеллектуальным превосходством над большинством разумных. Просто мне банально повезло с предками. Женись мой батя на какой-нибудь другой женщине, А маман, выйдя замуж за другого парня, не появился бы на свет в далеком 1956 году Лисин Василий Петрович. Хочется себя потешить, что история Земли пошла бы по совершенно иному пути. Но в этом плане мне пока похвастаться нечем, ибо нахожусь в черти где, и на реальное развитие общественно-политического процесса своего мира никакого влияния оказать не способен. Вода оказалась очень вкусный. Судя по справочной информации, из чипа, вшитого в завинчивающуюся крышку, ее добыли вовсе не в глубоких недрах какой-нибудь планеты, а из какой-то особенно по своему химическому составу кометы. Натуральный продукт, а не какая-нибудь искусственная химия из-под крана пищевого синтезатора. Мысль о натурпродуктах вызвала у меня желание полакомиться чем-нибудь Ну, тем, что до своей кончины мычало, хрюкало, блеяло, кукарекало или чирикало, а также произрастало в грунте или на ветках деревьев и кустарников. И венца бы выпил, изготовленного из ягод или фруктов. А под вино из барышней для приятного времяпровождения было бы неплохо познакомиться. Короче, решил отметить эпическую победу над тремя самонадеянными придурками. И не абы как а в престижном ресторане с вывеской «Только для людей». Я не расист, но любоваться во время приема пищи компашкой крысоидов, рахтан или змеилюдов желание напрочь отсутствует. Я бы и ресторан выбрал, где собираются хуманы с исключительной европейской внешностью, поскольку с парочкой местных негров только что познакомился, и они мне категорически не понравились. Ну, все, все. «Не буду больше разводить великодержавный шовинизм и пренебрежительно отзываться о представителях негуманоидных рас и же с ним порицать чернокожих хуманов». Залез в локальную информационную сеть Саккара Орсу и буквально за 5 минут нашел то, что нужно. Ресторан «Гурман» только для людей. Судя по рекламному блоку, продукты на его кухне поставляются с фермерских хозяйств ряда обитаемых миров, В ассортименте разнообразные алкогольные напитки, тоже натуральные. Наконец, снять на оговоренный срок представительницу прекрасного пола определенного рода занятий на любой вкус и цвет. При гостинице имеются номера, где можно в приятной обстановке расслабиться с понравившейся прелестницей. А коль здоровье позволяет, с двумя, тремя, да хоть с целой дюжиной. Посетителям гурмана гарантируется порядок и безопасность. Дороговато, конечно, но я же не какой-нибудь нищеброд. Человек со средствами, так что могу позволить себе достойный отдых. Вышел на связь с эскином заведения, заказал столик на двоих на шесть вечера по местному времени. До визита в Гурман у меня целых 4 часа. За этот срок я успел покопаться в сети на предмет поиска достойной одежды. В результате в одном из местных ателье Заказал костюм, пошитый по последней моде, а также все прочие аксессуары к нему: светлую рубаху, галстук, ботинки. Исчерпывающие информация о моих физических кондициях вместе с частичной предоплатой отправились и скину пошивочной мастерской. И буквально через час на мой адрес была доставлена посылка с готовой одеждой. Примерил, все село по фигуре, как влитое. Так что остался доволен. Заплатил оставшуюся часть суммы в качестве дополнительного бонуса, оценил работу фирмы на ее официальном сайте по высшему баллу. Это завсегда пожалуйста, если, конечно, не требует дополнительных финансовых расходов с моей стороны. За полчаса до ресторанных посиделок к моему боксу пристыковался бот, выполняющий функции космического такси. Удобно, черт побери. Не нужно бежать на остановку общественного транспорта. Ресторан «Гурман» произвел на меня приятное впечатление. Кухня на самом деле выше всяких похвал, и коньячок тамошний мне понравился приятным мягким вкусом. Обслуживали не роботы, а самые настоящие живые люди, что по нынешним временам довольно редкое явление. Впрочем, при таких ценах могут себе позволить иметь в штате живую обслугу. Обстановка приятная, полумрак. На приподнятом подиуме живые музыканты исполняют что-то спокойное, и мелодичное. Первым делом официант предоставил мне на выбор каталог из пары дюжин кандидатур местных жриц любви, готовых разделить со мной ужин и удовлетворить в последующем все прочие мои желания известного свойства. Выбрал невысокую блондинку с точенной фигуркой, грудью четвертого размера и огромными глазищами василькового цвета по имени Тулиан. Девушка со знанием дела помогла мне сориентироваться в великом разнообразии блюд и напитков. Выпили, закусили натуральными деликатесами, потом еще выпили, закусили и еще. Тулиан оказалась девушкой подкованной во многих вопросах, и не только житейских, с превосходным чувством юмора, с ней было не скучно насытившись, мы переместились в гостиничный номер. А там случилось то, что регулярно происходит между мужчиной и женщиной, о чем я распространяться не собираюсь. По большому счету, мой поход в ресторан не стал каким-то особенным явлением, о котором бы стоило упоминать, если бы ни одно примечательное событие. В какой-то момент изобилие съеденных блюд вызвало у меня желание избавиться от содержимого кишечника. Извинившись перед дамой, я направился в туалетную комнату. Первым делом, как профессионал, оценил обстановку. Замечательно. Индивидуальные кабинки, стройные ряды писсуаров и раковин. Короче, все как на земле. За исключением того, что управление всем этим производится посредством нейросетей. То есть крутить вентиль крана подачи горячей и холодной воды нет необходимости. Не нужно нажимать кнопку сливу унитаза. А также, прошу прощения за пикантные подробности, подтираться бумагой нет необходимости. Умный кибернетический агрегат и подмоет в нужных местах, и теплым воздухом обдует. липота Ну, я вовсе не о достоинствах местных туалетов речь завел. Впрочем, обо всем по порядку. Сижу я, значит, в уединении персональной кабинки. Тужуть. По ходу разбираясь с функционалом роботизированного унитаза. Молодцы, братья по разуму, даже в столь банальном деле переплюнули землян. Неожиданно дверь в туалет открылась, на мгновение впустив звуки музыки и монотонный рок от толпы, затем снова закрылась, отсекая сторонние шумы. Поначалу я не обратил на это никакого внимания. Кто-то из посетителей решил облегчиться, дело житейское. А вот дальше я стал свидетелем весьма интересного разговора двух мужчин. Ты слышал последнюю новость, Глон? Сказал один из них, судя по характерному звуку, расстегивая ширинку. Ты насчет того самоуверенного придурка? Кажется, его зовут Чухи из профсоюзов. Тот, что попытался наехать на нашего капитана и обломился. Что-то края муха слышал, но без подробностей. Вот с этого места мне стало интересно и я напряг слух, чтобы не пропустить ни единого слова. Вообще-то, не чохи, а чокки. Но не в этом суть. Там какая-то ерунда случилась. Можешь представить, чтобы три человека пропали со станции одномоментно и без следа. Главное, в людном месте. При этом никто из тех, кто там находился в момент пропажи, их в упор не видели. Лично я ни о чем подобном раньше не слышал. Сейчас у профсоюзников разброта шатания. Власть делит, как бы до смертоубийства дело не дошло. Уж больно место денежное. Крутиц, думаешь, кто-то помог исчезнуть этому гаденышу? А что тут думать? Кому-то очень влиятельному дорогу перешел. Вот его вместе с помощниками и ликвидировали. Вот только способ выбрали, какой-то необычный. Я так думаю, на псионика нарвались. Эти отрыжки хрипаки гнилостный. Вот он ему устроил полную аннигиляцию только без шума, огня и прочих визуальных эффектов. Может, телепортировал за пределы станции. Так, скорее всего, и было, Глан. Не сомневаюсь, что в самом скором времени ищейки из СБ начнут шмон по всей базе. Нужно сообщить капитану, чтобы... Ну, сам понимаешь. На этом разговор двух, вне всяких сомнений, членов команды какого-то торгового судна или корабля боевого охранения оборвался. Парни, как водится, потрясли напоследок причиндалами над писсуарами, застегнули ширинки, сполоснули руки и покинули туалет. Я же был буквально шокирован скоростью распространения информации на саккар -Орсу. Делать им, что ли, здесь нечего, как следить за судьбами каких-то бандюганов. Хотя, вполне возможно, этот хольм Чокки был весьма и весьма важной шишкой и повязан с руководством станции. А это, в свою очередь, означает, что его активными поисками непременно займутся профессионалы высокого класса, вполне возможно, с привлечением псионически одаренных специалистов. Так что мне нужно быть готовым к визиту и разговору с этими компетентными лицами. Вернувшись в зал, какое-то время прокручивал в голове варианты будущей встречи с сотрудниками службы безопасности. Но вскоре плюнул на это дело поскольку всех обстоятельств учесть невозможно, как-нибудь сориентируясь по ходу действия. К тому же красавица Тулиан заскучала, а девушки не любят мужчин, сосредоточенных на собственных проблемах.